Подаренная жизнь. Коркин был человек средней физической силы, худошного сложения. Его здоровый глаз по контрасту с выбитым, закрывшимся, смотрел с удвоенным напряжением. Он брился, напоминая этим трактирного официанта. В общем, худощавое, кривое его лицо не производило страшного впечатления. Джонка бурое пальто и шарф были его бессменной одеждой. Он никогда не смеялся, а говорил голосом тонким и тихим. В субботу вечером Коркин сидел в трактире и пил чай, обдумывая, где бы заночевать. Его искала полиция. Хлопнула, дохнув морозным паром дверь, вошел из пятой мальчишка лет четырнадцати. Он осмотрелся, увидел Коркина и, подмигнув, направился к нему. «Тебя, слышь, хотят тут. Дело тебе есть», — сказал он, подсаживаясь. «Фраер спрашивал». «Чего это?» Какой-то барин, сказал хулиган. Я с ним снюхался на вокзале. Надо ему кого-то пришить. Мастер ищет. Он где? Поедем в Ливерпуль. Он там в кабинете засел, пьёт и бегает. Кулачонка сжал, по столу треснул, зубами скрипнул, псих. Пойдём, сказал Коркин. Он встал, закрыл шарфом нижнюю часть лица. Джонку сдвинул к бровям, торопливо докурил папироску и вышел с хулиганом на улицу. По выцветшему насквозь пропахшему кисло-унылым запахом кабинету «Ливерпуль» расхаживал, нервно потирая руки, человек лет тридцати. На нем был короткий, в талию серый полушубок, белый барашек, но рукавах и воротнике придавал полушубку вид фатовской, дамский. Шапка тоже белая, сидела над бородатой, сжиманно откинутой голове очень кокетливо. Прачное лицо с выдающейся нижней челюстью, обведенной густой подстриженной клинышком темной бородой, Впалые беспокойные глаза, закрученные торчком усы и нечто танцующее во всех движениях от скользящей конькобежной походки до выворачивания над отлёт лактей давали общее впечатление халёнового истеричного самца. Коркин постучав вошёл. Неизвестный нервически заморгал. По делу звали, сказал Коркин, смотря на бутылки. Да-да, по делу, заговорил шёпотом неизвестный. Вы тот самый? Тот самый? Вы пьёте? Потому как он резко сказал: "Вы?", Коркин видел, что Барин презирает его. "Пьёте?" нахально ответил Коркин. Он сел, налил и выпил. Барин некоторое время молчал, воздушно поглаживая бороду пальцами. "Обтяпайте мне одну дело хмур", сказал он. "Говорите, зачем звали?" "Мне нужно, чтобы одного человека не было. За это получите вы 1000 рублей, а задатком теперь 300." Левая щека его задёргалась, глаза вспухли. Коркин выпил вторую порцию и съязвил: "Самаму-то вам слабо или как?" "Что? Что?" встрепенулся барин. "Сами трусите?" Барин устремился к окну и, постояв там в полуоборота, крикнул: "Болван!" "Сам болван", спокойно ответил Коркин. Барин как бы не расслышал этого. в ресев к столу он объяснил коркину что желает смерти студента Покровского дал его адрес описал наружность и уплатил 300 рублей В 3 дня будет готов Покровский сухо сказал Коркин По газетам узнаете Они условились где встретиться для доплаты и расстались Весь следующий день Коркин напрасно подстерегал жертву Студент не входил и не выходил К 7 часам вечера Коркин устал и проголодался. Размыслив, решил он отложить дело до завтра. Кинув последний раз взгляд на чёрную арку ворот, Коркин направился в трактир. За едой он заметил, что ему как-то не по себе. Нали суставы вздрагивалось, хотелось стянуться. Пища казалась лишённой запаха. Однако Коркину не пришло в голову, что он простужен. Преступник с отвращением доел щи. Сидя потом за чаем, он испытывал неопределённую тревогу. Бродили беспокойные мысли, раздражал яркий свет ламп. Коркин хотел уснуть, забыв о полиции, железной гирьке, приготовленной для Покровского и всём на свете. Но при том, где он ночевал, открывался в 11. У Коркина оставалось 2 свободных часа. Он решил провести их в кинотеатре. На него напало странное легкомыслие, полное презрение к сыщикам. и тупое безразличие ко всему. Он зашёл в какой-то из биоскопов